Когда я вылетал из Мурманска в Симферополь, команда смуглолицых спортсменов стояла в очереди на Минский рейс. Клоны направлялись на чемпионат российской директории по хоккею. Правда странно? Чемпионат российский, а на него спортсмены аж из Конкордии прилетели. Зачем? Визит дружбы? Товарищеский матч с победителями турнира? Или вот когда я был в Ялте, по набережной мимо меня прошла парочка средних лет, Тихонько переговариваясь на фарси, судя по лицам, типичные демы из Хострова. Интересно, на каких работах хостровские демы зарабатывают себе на отдых в Крыму? На материализации абсолютной чистоты вспомнился лимузин с дипломатическими номерами, виденный мною в судаке. Из него вышла умопомрачительно стройная высокая женщина с плоским чемоданчиком. Из-под ее пальто выглядывало длинное до самых щиколоток платье. Такие ни с чем не спутаешь. Такие носят только заотары. Что было у нее в чемоданчике? Смена белья и косметичка? Поход на полевой алтарь огня? Или... Наконец, встаньки из нашей академии. Что учудили-то, а? На лето они, как и я, остались в академии. Только я пахал в космопорту, а клоны продолжали зубрежку. В октябре все клонские кадеты с четвертого курса добились, чтобы у них приняли зимнюю сессию экстерном и успешно сдали все экзамены. А в конце декабря они столь же успешно и тоже экстерном сдали летнюю сессию в счет еще не наступившего тогда 2622 года. И когда я покупал билеты в Симферополь, эти ребята уже получили дипломы об окончании СВК собрали пожитки и отбыли на Вертрагну принимать в своем военном ведомстве офицерские патенты. К чему такая спешка? Я понимаю, усердие, любовь к знаниям, узная сегодня больше, чем знал вчера, и все-таки, не прямой ли приказ Родины стоял за клонским рвением? Зверушки эти проклятые, переделанные клонскими биотехниками на Ардвесуре, Ведь надо же было, черт побери, запретить их производство в объединенных нациях, но оставить в законах лазейки для импорта этой дряни из Конкордии. Да поймите же, кадет, здесь у меня не генеральный штаб. Повторяю, мы знаем не больше вашего. Совет директоров еще не дал официальной оценки происходящему. Никаких приказов, кроме тех, которые содержатся в желтом пакете, мы не получили. Глаза у капитана Лемзенко заместителя начальника Алуштинского МОП-пункта, были красные. И сам он был красный, как вареный рак. Товарищ капитан, ну это же просто. Поделитесь моими соображениями с начальством. Откуда мы знаем, сколько еще диверсий запланировано? Может быть, многие из них удастся предотвратить. Не сейте панику, кадет. Кстати, покажите-ка еще раз документы. Как вы, говорите, попали на наш мобилизационный пункт? На мобилизационный пункт я попал вот как.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 Угрожаемый период, чрезвычайное положение и мобилизация. Да, были взрывы на космодромах, подстанциях, ретрансляторах, водоопреснительных узлах. Нет, гражданская связь в Крыму не восстановлена. Нет, виновники не названы. Нет, во всех визорах пустые синие экраны. Нет, подвести не можем, не имеем права оставить веренный участок. Подождите пять часов, приедет смена, и тогда я потопал по дороге вниз. В Крыму в январе вечереет очень рано. Однако быстро наступающая темнота не помешала мне разглядеть две огромные шапки дыма на востоке и на западе, судя по всему, над Керчью и над Массандрой. Наконец, меня догнала колонна громадных пожарных машин с белой трафаретной надписью «Херсон пассажирский». Их послали сюда за три девять земель с Херсонского космодрома тушить пожары в Массандре. Кроме этого, несколько цистерн везли пресную воду,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 Солдаты довольствовались охотничьими ружьями и железными прутьями. Полноценной комендатуры в Алуште не было, только моб-пункт. У патрулей я выспросил его адрес и вскоре предстал перед красной очей Лемзенко. Товарищ капитан, как вы не понимаете, это же война! Это не война, а угрожаемый период! отрезал капитан. Была бы война, нам уже объявили бы. Хорошо, я вздохнул. Пусть будет угрожаемый период. В вашем желтом пакете.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 Тут в его кабинет без стука влетел какой-то майор, видимо, начальник моп пункта Ваня, только что из Москвы. Открывай красный пакет. Война! В неприкосновенных контейнерах дипломатической почты, в тайниках коммерческих транспортов, в секретных отделениях люксогеновых цистерн, в карманах и багаже в виде безобидных авторучек, зажигалок и брелоков клоны провозили на землю диверсионное оружие, оружие террора и хаоса, спортивные делегации и туристы, оркестры народных инструментов и самодеятельные хоры, дипломаты и стажеры, проклятущие лисы и кролики, зоозомби, как их впоследствии назвали. Все они были солдатами первого удара, которые 9 января в 1 час 30 минут по универсальному времени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 и многократное усиление психологического эффекта. Страна была шокирована происшедшим. После официального объявления войны и обращения Совета директоров к народу России шок только усилился. Поэтому путешествие из залушты на новую землю, которое раньше можно было совершить часа за полтора, заняло у меня двое суток. В ночь на девятое отлично подготовленные клонские пилоты, поднявшиеся на борт, разумеется, инкогнито,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 Ждать, когда пассажирские флугеры вновь взлетят и начнут по МОП плану бесплатно возить военных, я не мог. Поэтому сначала я в компании трех танкистов, одного зенитчика и двух пехотных сержантов на борту мобилизационного аэротакси добрался до Симферополя. Пролетая над Ангарским перевалом, мы наблюдали очередную невеселую картину. Дорога была перегорожена поваленными деревьями, перед которыми горели две милицейские машины. Как я потом узнал, та часть клонской агентуры, которая не погибла во время ночных диверсий девятого, разбежалась по горам и продолжала партизанскую войну на нашей же территории. Конечно, за ближайшие две недели их всех перестреляли, в плен почти никто не сдался, но шуму они наделали много. Главное, их дерзкие налеты словно бы говорили землянам «Глядите!» Даже ваша центральная планета погружается в хаос. А теперь представьте, что же творится на вашей галактической периферии. Кстати, это мне еще крупно повезло, причем дважды. Блуждающие клонские диверсанты запросто могли ухлопать меня, пока я спускался на лыжах из братца кролика и топал по дороге в Алушту. А второй раз, когда мы глядели из на горящие милицейские машины и обсуждали, не стоит ли рядом с ними приземлиться, Нас было проще простого достать ракеты и переносного зенитного комплекса, а такие штучки у диверсантов имелись из-за заблаговременно подготовленных дипломатической резидентуры и тайников в горах.